Но вернул зданию первоначальное предназначение, и здесь опять пили сухое кахетинское вино, ели шашлык и даже дичь. Именно здесь я познакомил Фосса с Хойнегом, и они целый вечер напролет обсуждали название болезней в пяти языках. В середине месяца Депеша из группы армий несколько прояснила ситуацию. Фюрер на самом деле одобрил учреждение военной власти в регионе Кубань-Кавказ. Руководство принимало ОКХГ А во главе с генералом-кавалерией Эрнстом Кестрингом. Создание рейс-комиссариата было отложено на неопределенное время. Неожиданностью стал и приказ ОКХ, отданный ОКХГА. А.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 Намеревался обсудить новое постановление. Присутствовали все начальники команд и почти все их помощники. Корсман нервничал. Уму непостижимо. Фюрер принял решение еще в начале августа. А меня о нем уведомили только вчера. Возмутительно. — По-видимому, ОКХ опасается активности СС, — начал Биркомп. — Но почему же? — жалобно возразил Корсман. Мы же так плодотворно сотрудничаем. СС долго налаживала контакты с назначенным рейхскомиссаром. Теперь все ее труды на смарку. Ходят слухи, подхватил заменивший Брауна Шульц за упитанность, прозванной поросенком, что вермахт контролирует нефтяные скважины в Майкопе.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 а затем очутился в группе, Понял. — Так о каком случае вы говорили? — Ко мне привели молодую женщину. Рыжая, очень красивая, просто обворожительная. Соседки донесли на нее, как на еврейку. Она мне предъявила полученный в Дербенте советский паспорт. В графе «Национальность» стояла «Татка».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 В общем, я ее отпустил. А вы уловили слова или обороты, которые она употребляла? Тот произнес какую-то фразу: Нет-нет-нет, так не может быть. Возможно, вот так допытывался Фос, и они продолжали непонятный для меня разговор. Наконец, Фос заявил: То, что я слышу, напоминает тюркский диалект.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 Казался чопорным, держался отстраненно, почти холодно, но при этом произвел на меня приятное впечатление, в отличие от большинства золотых фазанов. Фон Гельса объяснил мне, что Бродтигам занимает высокий пост в политическом департаменте министерства. «Я очень рад видеть вас», — сказал я, пожимая гамму руку.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 В смысле, вам известно, что при назначении обоих рейс комиссаров с министром Розенбергом не проконсультировались, и Министерство по делам восточных территорий, как бы так выразиться, не осуществляет надзора за ними. Поэтому не наша вина, что гауляйтеры Кох и Лоз затворили, что им в голову взбредет ответственность за это ложится на тех, кто их поддерживал. Именно благодаря их необдуманным, нелепым действиям министерство восточных территорий прозвали «министерством восточной бутафории». Я улыбнулся, но Бройтигам оставался серьезным. «Да», — согласился я, — «я пробыл год на Украине, и политика рейс-комиссара Коха создавала нам немало проблем». Зато он отлично умел вербовать партизан. Так же, как и Гауляйтер Заукель и его приспешники. Именно этого мы и стремимся избежать здесь. Судите сами, нельзя общаться с кавказскими племенами, как с украинцами. Они взбунтуются и уйдут в горы, а мы никогда не достигнем конечной цели.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 Фюрер всегда на стороне тех, кто думает, что Германия сможет самостоятельно выполнить свою задачу, порабощая народы, которые она должна освобождать. И назначенный рейскомиссар Шикеданс лил воду на эту мельницу, несмотря на давнюю дружбу с министром. Но трезвые умы вермахта, в первую очередь генерал-квартирмейстер Вагнер,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 «У него ведь тоже есть покровители!» Бройтигам презрительно отмахнулся. Его глаза сверкнули за стеклами очков. Никто и не спросил его мнения. Да, собственно, рейх-комиссар Шикеданс слишком поглощен изучением эскизов своего будущего дворца в Тифлисе и обсуждением количества портиков, чтобы, как мы, детально изучать проблемы управления.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 Одним словом, как я уже рекомендовал Бригаде Фюреру Корсеману, с кавказскими национальными меньшинствами и казаками надо проявить деликатность. Среди них, конечно, есть субъекты, сотрудничавшие с коммунистами, но, скорее, из желания защитить интересы своего народа, чем по убеждению. Нельзя применять к ним те же меры, что и комиссарам или сталинским аппаратчикам.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 Вопил солдат-резервист, размахивая дубинкой, но стоило ему отогнать мальчишек от ограды, как они приклевались к ней с другой стороны. Пока мы поднимались по улице Карла Маркса к музею, я закончил свой рассказ о встрече с Бройтигамом. — Лучше поздно, чем никогда, — прокомментировал Фос. Но, на мой взгляд, ничего не получится. Мы уже слишком испорчены».